Глава 16. В монастырском под дворе засыпал недавно начавшийся снежок. Тускло светили фонари, выхватывая из темноты бревенчатые оштукатуренные стены построек, каменные дорожки. Выглядело всё это как декорации исторического фильма или ужастика. Соколов повернул руль, въезжая во двор через распахнутые ворота и нажал на тормоз, всматриваясь в плохо освещённую территорию монастыря. Вот сюда вам сюда. Раздался невесть откуда полное волнение голос, и в свет фар выбежал монах в одной чёрной рясе. Чуть поодаль другой монах тащил под усы чёрную лошадь, запряжённую в небольшие сани. Лошадь сопротивлялась и фыркала. «А ну давай, показывай», — кивнул сквозь лобовое стекло милиционер. «Вон там, где свет горит домик, там Лёша наш живёт, жил». Палец монаха ткнул в сторону. Бедняга явно был в шоке, руки у него тряслись, на лице застыло паническое выражение. Впрочем, те обстоятельства, которые привели сюда замначальник УВД, всегда оказывали на нормальных людей такое действие. Потому что подобного не должно происходить. Но происходит. И это страшно. В такие минуты Соколову было жаль, что он ничем не может помочь и успокоить. Наоборот, его профессия требовала, чтобы он как можно дальше отстранялся от эмоций, игнорировал их, а нередко эксплуатировал, оказывая влияние на свидетелей и подозреваемых. Ничего не попишешь, такие обязанности. Да, что кивнул в ответ на жест монаха, Святослав просто повернул руль и слегка нажал на педаль газа. Волга буркнула пару раз и послушно покатилась в нужном направлении. Остановив машину, майор вышел и осмотрелся. Прямо перед входом в маленький одноэтажный домик застыли несколько монахов. Глаза у них были прикрыты, и судя по обрывкам слов, которые успел услышать милиционер, направляясь к входной двери, они читали молитву. Внутри царил полумрак. пахло церковными благовониями и горящим деревом. В малюсенькой прихожей на табуретке сидел старец в рясе с длинной белоснежной бородой. Когда под ногой Соколова скрипнул порожек, он повернул голову и посмотрел на гостя светлыми безмятежными глазами. Святослав почему-то почувствовал себя здесь совершенно неуместным и смущённо Кашинов представился. Майор Соколов начальнику уголовного розыска: "Здравствуйте. Здравствуйте. Я отец Антипо, духовник монастыря. Пожилой монах поднялся и склонил голову в лёгком поклоне. Вот ведь горе-то у нас какое. Убили Лёшу до да зверски-то как. Там, указал глазами милиционер на приоткрытую дверь в глубине домика. Оттуда в прихожу проникал дрожащий свет свечи и о заодной басовитой голос читающий что-то на распев. Да, там сейчас отец Роман молитвы читает. Мы не трогали ничего, но там жутко, конечно. Все его выпотрошили и кровью измазали. Там всё в крови. Не знаю, кто способен на такое. Отец Антипы сокрушенно покачал головой и перекрестился, будто отгоняет с себя страшный морок. Святослав покивал в ответ на слова священника и непроизвольно провел пальцами по своим шрамам. Это движение возникало само собой, когда он нервничал и вошел в келью. Внутри сильно пахло кровью. Так сильно, что даже привычный к этому запаху майор на миг замер. Однако профессиональные рефлексы быстро взяли верх над телесной реакцией, и он быстро осмотрел помещение цепким взглядом. Комнатка совсем небольшая, метров 12-13. У окна заваленный бумагами письменный стол. Рядом большой сейф старой модели. Справа от двери разобранная кровать. Хозяин либо не застелил ее с прошлой ночи, либо встал навстречу убийце прямо из-под одеяла. В правом дальнем углу икона с зажженной перед ней лампадкой. У иконы на коленях стоял отец Роман. Голова его была опущена на грудь, руки сложены. Периодически он осиял себя крестным знамением и негромко читал молитву. А слева, в противоположном от священника углу, губы Соколова сжались в белую нитку. Там лежало тело худощавого длинноволосого мужчины. Что-то ещё о нём сказать сейчас было сложно, потому что труп походил на результат нападения бешеного зверя, а не на останки человека. Живот от самой шеи до паха был распорот, в внутренности вывалины на пола отвратительной кучи. Кровь, как жуткое багряное покрывало, тянула весь угол, включая само тело и пол. В начинающихся сумерках мало что можно было нормально рассмотреть. Соколов сделал несколько шагов в направлении покойного. Скрипнул деревянный пол, отец Роман повернул голову. Посмотрев на милиционера, он кивнул, закончил молитву и поднялся с колен. В очередной раз Святослав удивился богатырскому телосложению настоятеля. Тот был минимум на две головы выше его самого и вдвое шире в плечах. Отец Роман взял деревянный посох, судя по габаритам, тот вряд ли подошел бы кому-нибудь другому, и указал на дверь. Они вышли в прихожую. Несколько мгновений постояли молча, каждый старался как-то переварить увиденное. Первым заговорил Соколов. Он извлек из кармана свой излюбленный блокнот с заметками и открыл его на чистой странице. Привычные действия позволили ощутить контроль над ситуацией. И на душе стал немного спокойнее. "Давайте я с вами сразу побеседую, пока у пергруппы не подъехала", начал он, "чтобы время не терять. Может, по горячим следам что-нибудь и сделаем? Расскажите, где вы были, что видели, что думаете?" Великан Потивал посмотрел долгим взором на отца Антипу и сказал: "Позвольте я начну. Я во многом виноват в этом убийстве". Отец Раману ну что вы попытался возразить ему монастырский духовник, но тот был непреклонен. «Да, я, я, я игумен монастыря, настоятель. И вместо того, чтобы сразу, с момента рукоположения, начать жить с братьями, познакомиться, жить их сердцами, я, погрязнув в апрелести, отправился в пещеру и молился все это время». Отец Роман, ну так же и я виноват, не собирался уступать старик, однако реакция настоятеля его явно шокировала, он ожидал совсем другого. Отец Роман глянул на него осуждающий и провозгласил. Конечно, виноваты. Да, отец Антипа, вы духовни, клекорь душ человеческих. Вы должны были знать, что что-то у нас не ладно, должны были предотвратить. Отец Антипа сделал шаг назад, распахнув свои светлые глаза, полные ужаса и обиды. Не судите, не судите, отец Роман, да не судимы будете. Буду судить, отрезал богатырь непреклонно. И сам буду судим, потому что не остановил руку убийцы, потому что вместо того, чтобы быть с братией, я целых 3 дня в пещерах просидел. Пытался молитвой спасти монастырь. 3 дня назад словом пытался спасти людей от греха убийства. Нет, не спас. Не спас. Пришло время, когда не словом Божьим надо защищать людей, но делом, о том отец Иоанн и говорил. Произнося свою пламенную речь, отец Роман подходил к духовнику всё ближе, а посох его постукивал всё громче. Соколов понял, что оба отца сейчас на грани срыва и произойти может всякое. Чтобы не допустить этого, он решительно вступил между ними. Так, всё, хватит. Давайте с этим бичеванием на исповедь. Мне факты нужны. Монахи словно очнулись, со стыдом взглянули друг на друга, смиренно опустились на табуреты, стоящую у небольшого столика. Майор вытащил из кармана диктофон, включил его, положил между монахами и тоже сел. Кто где был и о покойном тоже. Протокол я потом оформлю, сейчас время дорого. Алексей Никитский не монах, то есть не монах. Первым заговорил отец Санти, поспешно избегая встречаться глазами как с настоятелем, так и с мелльцанером. Видно было, что он расстроен, и обижен, напугн и, и всё одновременно. Но вместе с тем говорил старик чётко и собранно. С нами он недавно, года не прошло, с января прошлого, он сам из Красноярска, кажется, пришёл к нам вроде как трудником, но сослался на слабое здоровье, и предложил с бухгалтерией помогать. А к нам как раз проверки из епархии зачистили. Отец эконом с бух учётом совсем не справлялся. Но вроде наладил он у нас всю отчётность эту, компьютер поставил. Он придумал музыку на пластинке записывать и продавать. Предит в доме предложил основы экономики для репетишек читать. Детям вроде нравилось. У нас где ещё экономики-то получится? Они к нему даже сюда заходили, он математику им помогал делать, у кого не ладилось. Братья закон Божий читали, а он предложил ещё и экономику и математику. Подтвердил слова духовника отец Раман. По ходу разговора заметно было, что оба священника понемногу приходят в себя. Насколько это было возможно в подобных обстоятельствах. Голос отца Анти понемногу окреп и перестал дробежать от напряжения. Да и в исповедях, я, конечно, тайно открыть не могу, но скажу, что там ничего такого не было. Послушником он не был, так и жил здесь одиноком в этом домике. Мы вроде не противились, помогал он нам с бухгалтерией. Да не должно такого быть, не должно. Он же не послушник, возмутился отец Рома. Однако Соколов не дал ему разойтись, задал духовнику следующий вопрос. «А деньги он где хранил? В сейфе? В келье у него стоит?» «Закрыт, я посмотрел», — добавил настоятель. Соколов кивнул и, сделав еще несколько пометок в блокноте, обратился к отцу Роману. «А про само обустройство монастыря расскажите, кто мог войти сюда, где кто живет и где вы сами были?» «Я в пещерах был», — отец Роман пожал плечами. «Молился». Это счёт первых подвижников остался. Дело-то в чём? Мне, когда я ещё у себя жил, приснился старец, отец Иоанн, прошлый наместник монастыря. Он мне сказал, чтобы я ехал сюда, сменил его, потому что будет много крови, и что нужно её остановить. И я нич то же сомневаясь сразу отправился в пещеры Бога молить остановить кровопролитие. Лицо великана сделалось отстранённым, бледным и пустым. Он поглядел ничего не выражающим взглядом куда-то вдали закончил. А оно только началось. Здесь, во всем городе, в воздухе смерть витает. Святослав с отцом Антипой переглянулись. Милиционер решил не обращать пока внимания на странные слова настоятеля и попытался сгладить впечатление от них, излишне бодро заявив. Так, ну, надо остановить, надо, остановим. Но прозвучало это странно и наигранно. В итоге он смущенно кашлял и снова заговорил о насущном. Давайте про монастырь. «Ну что?» — опять взял слово пожилой духовник. «Братья и все у нас немного, 54 человека. Они все живут вот тут, за воротами. В десять вечера ворота закрываются». «Ну и нарочно сейчас посмотрел, там забраться через забор и ребенок сможет». Ну «Да, сможет, конечно. Так вот, вся братья живет в одном здании, каждый в небольшой келье. Есть еще пещеры. Там раньше схимники жили. Там и мощи покоятся. Но сейчас там никто не живет, заброшены они, да и духу не хватает». Веры, веры, а не духу, опять вколелся настоятель, качая головой. Отец Антипа не стал спорить и покаянно потупился. Так и есть, маловерные мы. Хвать, туитесь. Не выдержал уже Соколов и сам уставился на царя Романа осуждающим взглядом. Совсем рихнулись святые отцы со своими обвинениями. Пусть без него друг другу бороды рвут, а сейчас поважнее занятие есть. Отец Антипа, продолжайте. По распорядку у нас на основе воламского устава В 4 утра ударами в билы и в будильный колокол братья призываются к утреннему богослужению. Затем следуют утренние часы и божественные литургии, которые заканчиваются в начале 9-го. После утреннего чая и краткого отдыха братья отправляются на труды послушания. В час дня обед, в 5 по полудни совершаются 9-й час и вечерня. Затем ужин и по вечере с присовокуплением трех канонов и акафиста. В начале 9-го братья отправляются в кельи. В 9 часов вечера ударом колокола начинается час безмолвия, во время которого иноки совершают келейные правила, состоящие из Иисусовой молитвы и поклонов. Святослав быстро всё записал за священником, а когда тот закончил, спросил: "Кто и когда обнаружил тело?" Старик указал на входную дверь. "Брат Григорий, он там на улице стоит". По его показаниям снова заговорил отец Роман: "Пошёл в 21:30 к Алексею передать диски для записи". «Постучал, произнес вслух молитву, молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Входить у нас можно только в том случае, если из-за двери ответят аминь». Из-за двери никто не ответил. Брат Григорий решил войти, оставить диски у входа на столике. Вошел. Ну и тут опять пример разгильдяйства. Вошел и начал орать, Леша, Леша. Свет видел в окошке, но и начал орать. Ему никто не ответил, понятно, он и вошел в комнату, хоть и не положено. И в обморок сразу. «Но ведь если бы он не вошел, тело бы не обнаружили еще несколько дней», заметил Соколов. «Преступник бы замел следы». «Да он и так все замел». Уверенность отца-настоятеля, похоже, была непробиваемой. Майор вздохнул и, не вступая в дискуссию, задал следующий вопрос. «О ценности где хранились у монахов?» «Личного ничего у нас не было», — пояснил отец Антипа. «Все общее. Ценностей не было никаких. Деньги все у Алексея хранились». Если кому что надо, в городе чего купить, скажем, он по благословению игумена выдавал. Кроме монахов, кто еще здесь жил? А, забыл совсем. Несколько послушников у нас жилет, и которые приняты в братью, но еще не пострижены в монашество. Трехлетний искус для таких устанавливается. И трудники еще. Они даже не братья, просто трудились у нас. Во славу Божию, может быть, утвердиться в вере, в православии. Может быть, они пока только думают принять постриг. Они за стенами монастыря живут в деревянном доме. Там типа казарма рядом с конюшней. Их человек двадцать живет. Алексей как бы к ним относился, но мы ему разрешили в обители жить отдельно. Тут снова отец Роман не выдержал и, перегнувшись через стол, ткнул старому духовнику пальцем чуть ли не в лицо. А жил бы вместе со всеми, уберегся бы. Почему вы его так выделили? Помогал он нам. Ну, я с отцом-экономом еще поговорю. А можно поподробнее про трудников? Вклинился в перепалку монахов-соколов. Если не получается сдерживать хлещущие через край возмущения отца Романа, то можно попытаться направить его хотя бы в полезное русло. И, похоже, это сработало. Настоятель снова сел ровно и ответил. И от них что требуется? Оставление вредных привычек, несоответствующей речи, дисциплины при выполнении трудовых послушаний. Главное, чтобы посещали богослужения, причащались регулярно, на каждой литургии. Так пошлите к ним кого-нибудь, чтобы никуда не уходили. Сейчас супергруппа подъедет, с ними поговорить надо. Уже сделали. У Соколова на языке крутился следующий вопрос, но задал он его не сразу. Как бы снова монахов спор не разгорелся. Хотя избежать его все равно, похоже, не выйдет, так что и нечего оттягивать неизбежное. А почему все же Алексей ваш в отдельном домике жил? И в самом деле почему? Тут же подключился настоятель, но майор сразу же сделал ему останавливающий жест рукой, мол, не сейчас, пожалуйста. Я даже не помню, стал вслух раздумывать отец Сантипа. Ну, деньги ведь у него хранились, там товары, если на продажу делали. Он сам благословение у отца Иона и спросил, тот и не перечил вроде бы. В общем, выходит, что любой мог к нему войти, никто бы этого не заметил. Получается, что так. Но и, товарищ майор, можно подумать, у нас деньги не знам какие. Копейки же, еле-еле на еду хватало. Подаяния? Да не было их толком. Мы же сами в основном все растим. Если что, с дисков этих, да еще вон зверюшек деревянных отец Никита вырезает. Какая с них выручка? Медный грош. Думаете, никто этого не знал? Даже если и грабить, зачем же его душу невинную так подпрашить-то надо было? — Да не ограбление-то, — махнул руку отец Роман. Закрыт был сейф, я посмотрел. Ключ лежал где всегда, внизу за ножкой. Я открыл, деньги все там лежат, в сейфе. Капиталы невеликие, четырнадцать тысяч пятьсот рублей. — Но не надо было ничего трогать, — воскликнул в сердцах Соколов. Однако гигант не обратил на его слова никакого внимания. Цепившись взглядом Святослава, он произнес с нажимом. «Не там вы искать собрались, не там. Вы что же, очи к миру горнему не воздымали?» Секунду милиционер сидел, устаившись на собеседник, а затем, хлопнув себя по лбу, бросился назад в комнату покойного. Распахнув дверь, он посмотрел на потолок и обомлел. Большими, немного потекшими буквами там было написано. «Проклят!» Судя по почти черному цвету надписи, писали кровью. Но привлекло внимание Соколова даже не это, а то, что буква «О» в слове отчетливо выделялась. Она была нарисована двумя окружностями, и внешний круг по размеру значительно превышал внутренний. Форма казалась откровенно странной и выпадающей из стилистики остальных частей слова. «Похоже на пончик», — подумал майор, но решил оставить предположения и ассоциации экспертам.